Глава четвертая Настойчиво стремясь к берегам Финского залива, царь Петр продолжал ожесточенную борьбу со шведами. В короткий срок были сформированы новые полки, отлиты пушки. Вокруг Пскова и Новгорода возвели сильные земляные сооружения. В Архангельске закончили строительство боевых фрегатов. Но Карл XII, король шведский, не дремал. Он понимал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. По указанию короля опытные шведские инженеры укрепили Ингерманландию и южный берег Финского залива. Шведы поджидали нападение русских войск с юга или юго-востока и думали нанести им сокрушительный удар, подобный Нарвскому. В Финском заливе плавала шведская эскадра, обороняя Невское устье. Однако царь Петр разгадал замыслы шведов. Решил напасть и овладеть берегами Финского залива с такой стороны, с какой его меньше всего ожидали враги. В начале августа 1702 года он прибыл в Архангельск. На Двине дули предосенние ветры, хмурилось небо. Царь с небольшой свитой проехал в деревню Вовчугу к корабельщикам Божениным. Старинная дружба связала царя с этими талантливыми русскими людьми. род которых появился под холмогорами еще во времена Ивана Грозного. Статные, крепкозубые, бородатые красавцы Осип и Федор Боженины понравились царю своей сметливостью и предприимчивостью. От отца Андрея Боженина им перешло в наследство лесопильное дело. На Дальнем Севере Баженины впервые построили пильную мельницу, и теперь два брата энергично развивали это дело. С тех пор, когда Петр Алексеевич обратил внимание на Архангельск и стал в Соломбале расширять судостроительную верфь, понадобились добрые доски, тес. тут и пошли в гору Боженины. Хорошо налаженное и выгодное лесопиление в Овчуге породило у Божениных много завистников, которые всяческими неправдами старались оттягать у братьев их земельные угодья. Еще при царе Федоре Иоанновиче некий истец Аника Лыбарев затеял с Андреем Божениным тяжбу, и ничего из этого не вышло. Анике Лыбареву в иске отказали. Прошло несколько лет, и на Бажениных навалилась горшая беда. Духовным отцам сильно приглянулось пильное дело в сельце вовчуге Архиепископ Важеский и Холмогорский Афанасий подал юным царям Петру и Ивану Алексеевичам челобитную об отдаче ему сельца в овчуге. В ту пору Петр Алексеевич, еще юнец, впервые и узнал о божениных. Вместе с братом он стал на их сторону и отписал архиепископу Афанасию, чтобы он не вмешивался в дела божениных и не притязал на их вотчину. Только боженины отбились от этой беды, на них навалился третий враг. Переводчик посольства, немец Крафт, имевший царскую привилегию на постройку в России пильных, ветряных и водяных мельниц, подал на них жалобу царю Петру. 10 февраля 1693 года Петр Алексеевич подкрепил грамотой право божениных производить лесопиление и размол муки на их мельницах, а Крафту указал не соваться в предприятия божениных. Как было не стараться при такой сильной защите? И умные, даровитые братья Боженины еще больше расширили свое лесопильное дело. И доски с их заводов шли не только на русские верфи. Их с охотой брали и наземные купцы. Однажды, нежданно-негаданно, после закладки корабля в Соломбале к Божениным нагрянул сам царь Петр Алексеевич. Ох, обрадовались братья! Царь пришелся им подстать. Он интересовался всем и до всего доходил сам. Петр Алексеевич облазил пильню, сам с полдня поработал на ней и похвалил братьев. — Молодцы вы у меня! Но мало сего, братцы, подумайте о судостроении. И лес, и пильни есть, тут только корабли и закладывать. Да нашим ли умом это ладить, ваше величество? Кому, как не новгородцам, корабельщиками быть? Они пораньше иноземцев своими ладьями избороздили и дальние реки, и моря на белом свете, — подбодрил царь. Крепко задумались боженины, и после отъезда царя Петра в Москву все чаще стали наведываться на Соломбальскую верфь и приглядываться к постройке кораблей. Наконец решили они попытать счастье и написали царю Челобитную. — Вели, государь, в той нашей вотчинюшке. Вовчужской деревне у водяной пильной мельницы строить нам, сиротам твоим, корабли против заморского образца для отпуска стой нашей пильной мельницы, тертых досок за море в иные земли, и для отвозу твоей государевой казны хлебных запасов и вина в Кольский острог, и для посылки на море китовых и моржовых и иных зверей промыслов. И просили еще боженины у царя дозволения. на рубку корабельного леса в прилегающих уездах — Двинском, Каргопольском и Важеском. И спрашивали дозволения нанимать работных на строительство кораблей и для морского плавания, а также разрешение содержать те корабли вооруженными для защиты от морских разбойников. Ответ на просьбу Бажениных долго не приходил, так как царь пребывал в Голландии. Но по возвращении из-за границы Петр Алексеевич немедленно написал братьям грамоту, в которой подробно изложил не только мотивы своего разрешения, но и льготы и указания, как лучше наладить кораблестроение. Боженины оправдали надежды царя. Без проволочек построили верфь и заложили два судна фрегата — курьер и святой дух. Они оснастили корабли своими парусами и канатами. К этому времени предприимчивые братья обзавелись уже предельным и парусным заводами. И вот на заре, когда солнце только что позолотило вершины елей, на реке показался фрегат. Боженины и все работники высыпали на берег. В корабле они узнали трофейный фрегат, только что отбитый у шведов, дерзнувших напасть на Новодвинскую крепость. А вот на борту стоит великан и размахивает треуголкой. Батюшки! «Да это сам царь!» — ахнули боженины и испугались. Сдавать вновь отстроенные корабли самому царю им показалось страшновато. Петр Алексеевич сам заказывал фрегаты. И сам, в случае чего, может сгоряча учинить расправу. Одно только и оставалось в утешении. Фрегаты, по царскому слову, были отстроены весьма быстро, в небывало короткие сроки. Рядом с фрегатами строились торговые суда самих божениных. По приказу Петра Алексеевича спустили шлюпку, и он сразу перебрался на вновь отстроенный фрегат. Туда поспешили с мастерами и боженины. Петр Робнил братьев расцеловал. — Спасибо. Весьма тронут поспешанием. Царь внимательно осматривал корпус и управление судна, лазил в трюмы, испытывал паруса, канаты и всем остался доволен. — Добрый, добрый! — повторял он. — Ай да боженины! Ну, чем вас отблагодарить? Ко времени выручили вы державу российскую. В сопровождении мастеров и хозяев царь обошел и второй фрегат, затем всю верфь, сделал много полезных указаний, ему захотелось поглядеть с колокольни на окрестности в Как река Двина растекается? Добра ли для кораблей наших? Вместе с боженинами он поднялся на звонницу и долго не мог оторваться от созерцания изумительных зеленых предвинских заливных лугов, от дымчатых ельников, корабельных боров, уходящих к горизонту от просторов Двины с ее заливами и островами. У тихих плесов приютились деревянные селения, а на пастбищах бродили большие стада. «Хорош край!» — одобрил Петр. Сердцем приросли к нему, Ваше Величество, — отозвался старший Баженин. — Гляди, лесу сколько! Кораблей, тесу на века хватит! Проси, Боженин, все тебе отдам! — Как? И людей, что в селениях живут? — удивился Баженин. — Насколько хватает глаз, все подарю! — отрезал царь. — Земно кланяюсь за вашу царскую милость, но не обессудьте, не для нас она! — И за себя, из-за брата отказываюсь, — поклонился старший брат Осип. — Ты что, одурел? — резко спросил Петр, а у самого в глазах заиграли довольные огоньки. — Ваше царское величество, рассудите сами, — начал Осип. — Люди, кои населяют видные отсюда селения и деревни, выходцы из вольного Новгорода. Они и север покорили, и по морям ходили, кипучая у нас новгородцев кровь. — Нет, государь, не хочу владеть я подобными себе, не по плечу задачи. Спасибо, государь, за заботу. Царю понравился ответ старшего Баженина. Он молча слез с колокольни и приказал вести себя в дом. Петр Алексеевич велел созвать и усадить за стол мастеров и плотников, которые привержены корабельному делу. Он первый поднял чару за добрых корабельщиков. Царь перецеловался с жёнками братьев и стал угощаться. Боженины несказанно были рады и по простоте душевной наугощали царя до зела. Прибывая под изрядным хмелем, Петр Алексеевич стал хвастаться. — К слову пришлось, — поведал гость, — что в Амстердаме он как-то остановил крылья мельницы ветрянки. — Силен, — похвалил хитроглазый плотник. — Силен, царь. — Не веришь, лукавец? — догадался по взгляду царь и закочевряжился. — Хочешь, то ж с водяным колесом на пильне сделаю? — Да что ты, батюшка-государь, с дураком связался? — испугались боженины. Знали они страшную мощность водяного колеса своей пильни. Не только от человека, но от дуба останутся одни ошметки. Беда как сильна. Старший Осип подмигнул младшему Федору. — Распорядись немедленно! Раскуражившийся царь вышел из-за стола и направился к пильне. За ним поспешили гости. Но только что подошел Петр Алексеевич к колесу, оно замедлило движение, и как только царь подставил свое плечо, оно с легким скрипом остановилось. «Теперь сам вижу, государь, что в Амстердаме и впрямь не выдумка твоя была», — заулыбался плотник. Царь махнул рукой и попросил отвести его на покой. Солнце закатилось за ельник, а Петр Алексеевич завалился в хозяйскую перину и захрапел. Наутро он проснулся рано, побаливала голова. Поднялся, а Баженины были тут как тут. — Как будто я дурость под бахусом совершил, — спросил царь. — Что-то не припомним, государь. Петр Алексеевич встал, умылся, расцеловал боженина. — Молодец! Все насквозь вижу! И царское слово мною сдержано, и хвасть моя наказана. Хвалю. Жалую тебя, оба боженина упали царю в ноги. Государь подарил братьям-корабельщикам 2470 десятин доброго леса. Стройте корабли, крепите державу нашу, дабы ни один иноземец и пикнуть против нас не посмел. В полдень вновь отстроенный фрегаты «Курьер и Святой Дух» Отплыли в Архангельск, и там Пётр не мешкал. В течение нескольких дней он посадил четыре тысячи солдат, погрузил большие запасы провианта на тридцать кораблей и отбыл в Соловки. Через несколько дней фрегаты остановились под стенами соловецкой обители, под Лизаецкого острова. Прослышав, что на судах находится царь, наехали монастырские старцы и пригласили царя на отдых, да допытывались, куда он путь держит. Петр был несловоохотлив с монахами, однако от гостеприимства не отказался, съехал на островной берег и осмотрел монастырь. Соловецкие острова со своими лесами, озерами, церквами, скитами, горами понравились Петру Алексеевичу. На лужайках паслись стада оленей. Стены монастыря крепки, серы от мха. Государь наказал еще укрепить их. Архимандрит Фирс подле монастыря отслужил молебен. Однако царь был сильно озабочен, молился плохо, угрюмо поглядывал вдаль северного взволнованного моря и чего-то поджидал. На Соловецких островах чуялось приближение осени. Перелетные птицы уже улетели, только беломорские чайки с печальным криком носились над судами. Поскрипывали мачты, да в снастях свистел ветер. В середине августа со стороны Кемского берега под белым парусом пришла утлая рыбацкая шхуна. Петр оживился. Вскоре на фрегат взобрался офицер с суровым обветренным лицом. Царь радушно принял его, увел к себе в каюту и, усадив против себя, спросил. — Как сержант Михайло Щепотьев выполнил мой приказ? — Все в точности выполнено им, ваше царское величество, — четко и коротко ответил офицер. Петр Алексеевич разгладил кошачьи усы лукаво улыбнулся. Ответ офицера ему понравился. При таком разговоре для посторонних не раскрывалась тайна. А тайна эта была такова. 8 июня 1702 года государь вызвал к себе отмеченного им ранее деятельного сержанта Преображенского полка Михайлу Щепотьева и вручил ему указ, а в нем повелевалось. Проведать ближайшего и способного водяного и сухого пути к Колонцу и Новгороду. Михаил Щепотьев хорошо знал нрав своего государя по Преображенскому полку и в быстроте решений всегда подражал царю. Уже в конце июня он собрал со всего Беломорья, Заонежья и Каргополье несколько тысяч крестьян и начал чистку пути от Нюхчи до Повенца. расположенного на севере Онеги озера. Стояли тихие белые ночи, и работа посменно велась круглые сутки. Валили беломорцы из-за онежцы лес для пристани и мостов, вырубали просеку, мастили зыбуны болота, ладили переправы, взрывали и убирали огромные скалы с перевалов. Со всего края сгонялись подводы и ладьи, необходимые для переброски царя с войском. Все делалось в тайне. и в разговорах царь Петр это тщательно скрывал. Пронзительно взглянув на офицера, он спросил. — А донесение о том сержанта Щепотьева имеется? — Так точно, ваше царское величество! Поднялся и стал во фронт офицер. Он добыл из-за обшлага мундира запечатанный пакет и вручил царю. Петр вскрыл его. Сержант Михаил Щепотьев доносил государю. Известую тебя, государь, дорога готова, и пристань, и подводы, и суда на Онеге готовы. А подвод собрано по 2 августа две тысячи, а еще будет прибавка. А сколько судов и какую мерою о том послано к милости твоей роспись с сим письмом? Офицер выложил перед государем и роспись. Петр Алексеевич остался доволен. — Думается, мне трудов предстоит еще много, но главное сделано. Люди и подводы есть. Протащим фрегаты. — Непременно, ваше царское величество! — согласился офицер. На другой день с ранней зарей фрегаты отплыли от соловков. Крикливые чайки долго провожали корабли, пока они не исчезли в серой муте скудного северного утра. В деревне Нюхчи на Кемском берегу войско высадилось. Среди ползучих хилых березок стояли унылые избенки. Кругом белели палатки, темнели шалаши, дымились костры. Пять тысяч белозерских, каргопольских, онежских крестьян до да поморов во главе с сержантом Михайлом Щепотьевым поджидали царя. Высадив войско, корабли повернулись и ушли в море. Остались два фрегата — Святой Дух и Курьер. Поморы... С любопытством разглядывали государя. Одет он был в поношенный кафтан, на ногах высокие козловые сапоги. Петр был брит, при смехе топорщил усы. Он прошелся по берегу усеянному камнями и подолгу всматривался вдали. Возле долговязого царя стоял крепкий загорелый Онежец. Туго подпоясанный кафтан его пропах рыбой. Петр сиповатым голосом спросил у Онежца. — Какой край? — Онежец размял угловатые плечи, провел ладонью по курчавой бороденке и степенно ответил ему. — Край такой! Озера до реки, болото до лес чищёба. Как? Пройдем с народом до да кораблями! Царские глаза уставились в Онежце. Тот раскрыл рот, помялся. — Не шуткует ли государь? Тут пробегает олень, да медведица ломит чищёбу, а человек... Онежец смутился. Петр сгреб его за плечи. — Пройдем и корабли проведем, сам увидишь. На другой день Петр Алексеевич выслал Нарочного к Шереметьеву, дравшемуся со шведами. В своем уведомлении царь сообщал. — Мы, сколь возможно, скоро спешить будем. В тот же день он послал депешу и союзнику, польскому королю Августу. — Мы ныне обретаемся близ границы неприятельские... и намерены, конечно, с Божьей помощью некоторое начинание учинить. Начинание это совершалось с великой поспешностью. Сержант Щепотьев солдат и крестьян разбил на дружины и выслал вперед подчищать просеку, ладить на реках мосты и стлать на болотах гати. С уханием, с песней фрегаты вытащили из воды и поставили на полозья и катки с упрягой. Каждое судно везли сто людей и сто коней. Начался великий и неслыханный поход. Десять дней царь Петр шел с воинством и мужиками по просеке Щепотева. Трудная выпала пора. Сыра, грязь, продувала моряна. В тяжелых сапогах царь шлепал по болотам, таскал с поморами лисины, стлал гати. Крестьяне старались, и работа у них спорилась. Для облегчения пели песни. Петр не отставал от мужиков, первый заводил голосистую. На передышке он вытягивал фляжку и выпивал стакаши Канисовки, чтобы тело не стыло, да работалось веселей. Во встречных реках шло много резвой рыбы. На берегах были ставлены воинские магазеи, в них хранился хлеб. По глухим чищобам солдаты выгоняли зверя, били ожиревшую птицу. Лес над прозрачными водами стоял задумчивый. С великими тяготами прошли и на катках протащили фрегаты. Первые двадцать верст. Здесь, по указу царя, был ставлен первый ям. Для государя и офицеров поставлены зимушки. Покрыли их дерном, и ветер не продирался в них. Солдаты до поморы изловчались по умению. Кто в землянке, кто в лавасы забирался, а кто просто в мох зарывался. По воинским магазеям отпускались на харчевание припасы. Из озерных сельбищ до погостов подвозили рыбу и оленину. Государю не сиделось в зимушке, рыскал по таборам до да попросики, бодрил походных. Так и шли, да фрегаты на катках катили, горький пот на землю роняли. От полуозерья легли болота, топи, стесовые кресты. Падал пожелтелый лист. Медведи по чащобам отыскивали логово, изнуренное войско подошло к вык озеру. Вокруг лежали бездонные топи. Идти в обход озера поджидала гибель. По царскому указу со всего вык озера добыли ладьи, долбенки и навели плавучий мост. На Выкозере всколыхнулись волны, день и ночь хлистал ливень, бушевал ветер. Мост раскачивало и грозило разметать. Истомленное небывалым переходом войско продрогло. Разожгли костры, сырье горело плохо, сипело на огне, солдаты отдыхали беспокойно. На озерном берегу вновь вставили тесовые кресты над могилами. Убывал народ от тяжкой работы. Только царь головы не вешал. Горел в работе и других подбадривал. — Продеремся сквозь чищобу да побьем шведа! Сидя у солдатского костра, Петр покуривал голландскую трубочку. Лицо его осунулось, на впалых щеках темнела щетина. Выпуклые глаза, однако, были веселы. Непоготь улеглась. Войска по плавучему мосту перебрались через залив озера. И опять пошли леса и болота. Истомленные войска двигались к реке Выгу. Неподалеку от устья Выга на правобережье ставлен был ям. В яме передохнули, от усталости гудели натруженные ноги до да руки. Тем временем ладьи с Выкозера сняли. Молчаливые выговские рыбаки провели их через кипучие пороги и против яма через Вык-реку навели мост. Ветер раскачивал вековой ельник, небо было тускло, вода в реке прозрачна. На берег выго вышел лось, пил воду, и она серебристыми каплями падала с его мясистых губ. Лося испугали и пристрелили. Вдоль реки тянулся сизый дымок костров. На левобережье Выга чаще встречались деревни. В глухоманях таились раскольничьи скиты и погосты. Выгорецкие раскольники прознали, что через щещобы и пустыни идет царь с войском. Боязно было. Разорял государь ты и раскольничьи поселения. Старцы нарекли царя антихристом, зверем апокалипсиса. И титул царский толковали, как число звериное. Однако после немалого размышления раскольницкие старшины вышли на Выгорецкий ям встречать его хлебом с солью. Петр вышел навстречу бородатым раскольникам. Были они в старинных хозямах, волосы стрижены в кружок, по-киржатски. Бородачи сняли шапки и стали перед царем на колени. — Что за люди? — спросил Петр. Сержант Щепотьев объяснил государю. — Это, ваше величество, раскольники, духовных властей они не признают. За здравие вашего царского величества не молятся. Царь шевельнул усами, спросил. — А подати платят? — Сержант покосился на раскольников, но сказал правду. — Платят, ваше величество. Раскольники — народ трудолюбивый, и недоимки за ними никогда не бывает. Петр повеселел, взял от раскольников хлеб-соль. — Живите же, братцы, на доброе здоровье. О царе Петре, пожалуй, хоть и не молитесь, но подайте государству сполна, платите. Раскольники поклонились царю в землю. «Ну, прощайте, в поход пора!» Петр повернулся и большими шагами пошел к мосту. За ним потянулись ратные дружины. Отвыго дорога вышла на сухие места. Войско вело просеку, дорубило мосты. Двигались быстро. Близ деревни Телекиной в яме сделали новый роздых. Набрались сил и опять пошли с песней крушить чащобы. На речках Мата-Зерке и Муромке наладили мосты. Петр сам забивал бабой сваи таскал бревна. Царский кафтан изрядно пообносился, и подметки на сапогах прохудились. Но государь чувствовал себя бодро, часто посмеивался, на ночлегах любил послушать от стариков поморские сказки. Вечером на закате 26 августа перед войском блеснули широкие воды Онеги озера. На берегу приютился деревянный городишка Повенец. После долгих тяжких трудов, мытарств, через леса и топи, наконец-то фрегаты Святой Дух и Курьер были спущены в Онега озеро и плавно закачались на воде. Фрегаты и войско после немалых трудностей добрались до Ладоги. Оттуда Петр послал гонца в Лифляндию. Там находился полководец Шереметьев с войском. Государь торопил в Ладогу да наказывал захватить пушкарей, умеющих добро стрелять. Глубокой осенью Шереметьев прибыл в Ладогу и вместе с царем повел войско к Нотебургу, древней крепостце Орешку, построенному новгородцами еще в XIII веке у самого истока Невы, на небольшом острове, в былые годы принадлежавшем Водской Петине Зарецкого стана. Крепость была обнесена высокими каменными стенами. Невский проток подле Орешка от русской стороны не широк, не более ста сажен. на весьма глубок и быстр, и по нему подле самых стен проходили суда. Оберегал крепость шведский гарнизон при сотне орудий. Предвидя все трудности при штурме Орешка, царь приказал перетянуть свирские ладьи из Ладожского озера на Неву. День и ночь звучали топоры. Солдаты валили вековой дремучий лес, пробивали широкую просеку, и по ней волоком тащили ладьи и фрегаты. На каждом шагу сирели огромные валуны, острые скалы, пни, коряги. И много надо было умения и сил, чтобы проволочить сюда без поломок. Местами их волокли на руках. Царь Петр Алексеевич и тут не уступал в рвении солдатам, работая вместе с ними на лесном волочке. За сутки пятьдесят русских ладей были доставлены в Невские воды и на заре появились перед глазами изумленного шведского гарнизона крепости. Осенний день был ясен, по небу плыли вереницей легкие облака. С Ладоги дул свежий ветер, поднимал волну. Ладьи с воинами шли на штурм древней цитадели. Шведы бились храбро, но 11 октября русские войска ту крепость взяли. Древний русский орешек царь назвал ключом городом, шли Сильбургом, что означало ключ к долгожданному морю. В апреле 1703 года, когда подсохло, Шереметев лесными дорогами повел войско Невским побережьем кустью. При речке Охти полководец заметил небольшой земляной город Канцы, по-свейски Шанс. Против этой земляной крепости за речкой Охтой раскинулся деревянный посад. Русские войска с боем взяли Канцы и остановились на отдых. Но отдыхать долго не пришлось. В заливе появились свейские корабли. Спустя несколько дней в Невское устье вошли вражьи шнявы и добрый бот. Петр решился на отчаянное дело. На тридцати лодках он усадил солдат и безлунной ночью в тумане подобрался к свейским судам. Рявкнули свейские пушки, но было поздно. Русские лезли на поролом и кололи врага. Спустя десять дней после этого события 16 мая 1703 года в устье Невы на острове Енисари появились саперы. Копали рвы, насыпали валы, рубили заплоты. Строился новый город — Санкт-Петербург. Город вырастал на глазах. А враг все еще не сдавался и делал бесконечные попытки вернуть Невские берега. Однако все нападения шведов отбивались. В одной из таких схваток в 1706 году на Балтике, около Выборга, погиб сержант Михаил Щепотьев. По приказу царя он возглавлял 50 преображенцев, посаженных на пять рыбачьих лодок. Эта своеобразная флотилия охраняла Невское Устье, и однажды, заметив шведские торговые корабли, бросилась за ними в погоню. К несчастью, над морем скоро поднялся густой туман. И шведы ускользнули от погони. Делать было нечего, пришлось ни с чем возвращаться к Неве. Однако туман становился все плотнее и плотнее, и лодки долго кружили в нем. Блуждая, преображенцы неожиданно для себя столкнулись с военным адмиралтейским ботом, на котором находилось 110 хорошо вооруженных шведов. Сержант Михаил Щепотев не испугался вдвое превосходившего неприятеля. Он подал гвардейцам команду атаковать врага. Солдаты, работая штыками, бросились на палубу бота и вскоре перекололи часть команды, а другая часть сдалась в плен. Щепотев приказал запереть пленников в трюм. К управлению судной и к пушкам он приставил своих людей. Спустя несколько часов шведы обнаружили пропажу адмиралтейского бота и бросились на его выручку. И снова сержант Михаил Щепотев нашелся. Он вступил в бой, из трофейных пушек русские бомбардиры-наводчики. обстреляли шведские корабли и заставили их удалиться. Шведским ядром в этом бою был сражен насмерть сержант Щепотьев. Гвардейцы доставили в Санкт-Петербург пленных матросов и офицеров и доложили о своей печали. Царь удивился дерзновенной храбрости морской пехоты и всех участников этой вылазки произвел в офицеры. Долго он стоял над телом умного и храброго сержанта. Петр Алексеевич вспомнил его заслуги и приказал похоронить его как старшего офицера. Простого сержанта Михайлу Щепотева хоронили с музыкой и пальбой из пушек, а гроб его на кладбище провожал весь Преображенский полк. Царь Петр торопился с укреплением Невских берегов, рыли валы, делали заплоты, В болотистом лесу рубили просеки, перспективы. На высоких и обжитых местах, где ютились финские мызы, ставились первые хоромы. Государь понуждал московских бояр, именитых людей, купцов обживаться в холодном туманном городке. Каждый из них получил землю и должен был ставить усадьбу. Для укрепления крепостных валов нужны были пушки, ядра и другие воинские припасы. Знал царь, что шведы еще не раз пойдут на схватки за морские берега. Он писал Никите Демидову, торопил с литьем и с отправкой пушек с каменного пояса. Никита Демидов съездил в Тулу, обладил там спешные дела по изготовке фузей, заторопился увидеться с государем. Весна уже отшумела, воды вошли в берега, дороги подсохли. Ехать было приятно, свежая зелень ласкала глаза. В Москве и по заезжим избам только и разговору было, что о новом морском порте. Бояре недовольны были царским пристрастием к новому городу. «И гнили топь да туманы, и беспокойство много», — жаловались они. «Наши деды да отцы жили без моря, прожили бы и мы как-нибудь». Досмотрщики и фискалы в новом городе зорко доглядывали за платьем. чтобы шилось оно по царскому указу. Русское платье, черкасские тулупы, азямы, ахабни портным делать настрого запрещалось. На Москве рассказывали о недовольстве народа иноземным платьем. И много чем устращали москвичи Никиту Демидова, но, однако, ехать в новый город надо было. По дороге на Новгород, пробираясь на Санкт-Петербург, шли обозы, груженные хозяйским добром и припасами. Город строился на болотах среди глухих ельников, и хлеба своего там не взращивали. Никита Демидов ехал на Двуколке один, без холопа. Для храбрости под сиденьем припас топор. Одет был Никита в сермягу, походил на простого мужика. Дорога на неведомый Санкт-Петербург для Никиты незнакомая, любопытная, он ко всему приглядывался. Придорожные деревни обезлюдили. Крестьян кого побрали в царские рекруты, кого угнали город строить. Дома поставались бабы и ребята. Господа заставляли пахать землю крестьянок, и они, надрываясь, еле справлялись с тяжелым делом. По полям скотины не густо было. По селам шныряли разбитные подрядчики, просолы. Скупали скотину на воинские нужды. По дороге гнали конские табуны для рейтерских полков. По городкам стояли воинские заставы, проверяли едущих. За Новгородом пошли леса, часто тянулись топи до качкастые болота. По дороге гнали каторжных и в атаге крепостных. Шла рабочая сила на стройку нового города. По топким местам рабочие артели стлали гати. Под монастырским сельцом монахи бутили топь и проводили тракт. Подоткнув грязные полы черных ряс, монахи в лаптях, как откормленные гуси топтались по болоту. У дороги с лопатой трудился толстый монах. Лицо его блестело от пота. — Что, отцы-греховодники, натужно доводятся? — усмехнулся Никита. Монахи не откликнулись. Демидов не унялся. — Всяк видит, как монах скачет, а никто не видит, как монах плачет. — Проезжай, устуда! — стиснул лопату в руках толстый инок. — Проезжай, пока братью не вздразнил. Демидов сощурил глаза. Монахи были здоровенные, жилистые, по колено в топе таскали бревна и вязки хвороста. — Работяги, — остался доволен Демидов. — Умеет, Петр Алексеевич, силу подбирать. Оно душе спасительно и для дела утешительно. — Эй ты, пошел, каурый! — он хлестнул кнутом по коню. Двуколка быстро покатилась по дороге. За сотню верст до Санкт-Петербурга Демидову встретилась партия пленных шведов. Шли они стадом, оборваны и башмаки стоптаны, невесело поглядели на Демидова. — Эй, служивый, куда гонишь? — крикнул заводчик конвоиру. — В Новгород, а то и дали, — отозвался солдат и приостановился. — А что, подорожный, нет ли табачку? — Я не табашник, — насупил брови Демидов. — Тем делом не занимаюсь. — Эй, ребята, а есть ли среди вас плавщики железа? — Тут всякие есть. А что табачку нету, жалость едино. — А ну, чё стали, пошли! — засуетился солдат. «Стой — Стой! — крикнул Демидов и соскочил с тележки. — Табачку нет, а денег дам, купишь. Никита полез в штаны, достал алтын, дал солдату. — Чьи и куда гонишь? Мне бы мастера по литью. тут всякий есть, — повторил солдат. — Огоню я в деревнюшку Александра Даниловича Меньшикова. вот и проси его. — Дойду до Меньшикова, упрошу, — решил Демидов и погнал коня. Место пошло ровное. По сырой равнине стлался вереск да чахлый мелкий ельник. Над болотинами дымился туман. Города так и не было. Лес оборвался у фонтанки реки. На мутной воде раскачивался жидкий паром. Дорогу загородил шлагбаум. Из будки вышел солдат с олибардой и спросил у Никиты подорожную. Туляк всмотрелся в олибарду и признал. — «Эх, моей то работенки, а подорожной-то у меня и нет. Солдат в раздумье, поглядывая то на паром, то на проезжего, решительно отрезал. — Вертай назад, без подорожной не пущу. Ехать бы Демидову назад, но, на счастье, в ельнике... Затрубили охотничьи рога, залаяли псы. На дороге на рыжем коне показался конник и поскакал к реке. Солдат застыл. На всаднике был плащ черного сукна, ветер трепал полы, перья на шляпе развивались. По скоку и ухватке Демидов похвалил. «Добр, молодчага!» «Да ты тише!» «То сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Ой-ли! — схватился за бороду Никита и просиял. — Вот тебе и подорожная! Конник подъехал к шлагбауму. Никита Демидов снял колпак и схватил коня за повод. — Кто? Меньшиков, подбоченившись, ловко сидел на коне. Скакун нетерпеливо перебирал ногами. Демидов поднял плешивую голову. — Александр Данилович, Али не признал? — Да я о пушках докладать к царю еду. Генерал-губернатор прищурил наглые серые глаза и вдруг просиял. Демидыч, вот здорово, ко времени приспел! Он соскочил с коня и обнял тулика. Солдат живо поднял шлагбаум, из караулки выскочили паромщики дюжие и парни и перевезли их на другой берег. Демидов недовольно поглядел на илистую речку, низкие берега, хмурое небо, поморщился. Не нравится мне, Александр Данилович, тут. чухонский край а ты приглядись ка меньшиков разгладил пушистые усики рядышком тут океан море дорожка славная торговлешку заведем будешь торговать кто торговать а я железо робить должен деловито отозвался никита а деньги где возьмешь поднял глаза Меньшиков. деньги вечно нужные — Верно, — согласился Демидов, — деньги — вещь нужная, кто их не любит. Без них как без рук. Паром пристал к берегу. Вдаль шла прямая просека. Меньшиков махнул рукой. — Невская перспектива. Ты куда? А мне бы в корчму или на заезжий. Да нет, ко мне жалуй, Демидыч. Дом губернатора стоял неподалеку от Невы. Строен из дерева, крыт тесом, вместителен. В доме хозяйничали румяные бабы новгородки, в горницах чистота, много бархата и шелка. Жил Александр Данилович по-холостому, но Демидову, по слуху, известно было, что есть у губернатора одна зазноба, проживает она в Москве. Во дворе рубленная баня, губернатор любил крепкий пар. Утомленный государь частенько наезжал в баню. В бане из дубовых пластин слажена была купальня, просторная и удобная. С дороги губернатор зазвал Демидова в баню. В купальне вода теплая, и после клестания веником хозяин и гость уселись в купальне, им положили широченную доску, на нее поставили вино и закуски. Александр Данилович пил, не моргая глазом, не морщась, закусывая снедью и отдувался. В теплой воде тело наслаждалось. Демидов хоть и не пил хмельного, но ел вкусно. Насытившись, Никита сказал губернатору, — Данилыч, ты бы мне пленных свеев отпустил, кое на литье способны. Меньшиков опорожнил кубок, прожевал кусок говядины, спросил просто, — Сколько дашь? Никита поскреб бороду. — Мы народ бедный, заводишка". но губернатор перебил. — Ты, Демидыч, не виляй хвостом. — Цена! — Ух ты какой! Глаза у Никиты вспыхнули. — Был бы народ, а то людишки дохлые, до каменного пояса поди не дойдут, сгинут. — Ну ты, брат мертвого, работать заставишь, знаю тебя. — Ох, не прижимай, Данилыч, а кого прижать, ежели не тебя? По бане гуляло тепло, от сытости напала сонливость, у Никиты слепались глаза. Никита Демидов поджидал из Невьянска сына с железной кладью. Вешние воды отшумели, а Кинвка, наверное, уже сплыл по часовой. В ожидании сынка туляк расхаживал по Санкт-Петербургу и присматривался к поспешной стройке. Река Нева разбилась на множество рукавов и в устье разлилась широко. По лесам, болотам да топем стояли одинокие рыбачьи хижины. По буграм и холмам серели редкие мызы. В низинах народ боялся селиться. При моряне вода в Неверике поднималась буйно и заливала хижины. Рыбаки и те при буйном водополе спасались на латчонках на Додорговские горки. На Заячьем острове, по свейски именуемом Енисаре, новгородские плотники рубили крепость. Народу на постройке было много, согнали со всех концов отчизны. Работы шли спешно. На острове, как по щучьему велению, росли бастионы, государев, Трубецкого, Меньшек, Зотова и других царских сподручников. И бастионы те прозывались так потому, что за работой надзирали эти государственные мужи. В крепости строилась церковь во имя апостолов Петра и Павла, и церковь ту заложил сам царь. Однако на крепостных работах не хватало ни плотничного инструмента, ни землекопного, а того хуже, мало имелось тачек и телег. И люди таскали землю в полах своего кафтана, бревна тащили волоком, а землю рыли зачастую руками. Земля для крепостных валов нужна была сухая, а кругом простирались болотные на домох, поэтому таскали издалека. Такая же работа шла и по другим местам. Тысячи людей рубили здесь городовое строение, рыли, гатили, крепили, мастили. Великое множество крестьян — дворовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и просто беглых, каторжных робили тут, ютясь в смрадных мазанках, землянках, бараках, а то и просто в шалашах, в которых стоял изнуряющий холод. Кругом полегла топь, да немала сырость, а в теплое время комары и гнус. От слякоти, мокридей, болотной жижи развелись лихоманки, трясовицы, вереды, ломатье в костях. И после тяжкой работы и в болезнях не залеживались в землянках и шалашах, гнали на работу беспощадно. По целым месяцам работные не видели хлеба, который и за деньги нельзя было добыть в этом пустынном краю. Мерзли в землянках, ели капусту до да репу, страдали от поноса, пухли от голода — От цинги гноились десны. К тому же лихие начальники безмерно воровали, лихоимничали. Не выдержав ни человеческих тягот, многие убегали, но их ловили, били кнутом, ставили на еще более тяжелые работы, когда и от этих работ убегали. Снова ловили, рвали ноздри и ковали в цепи. Между тем болезни усиливались с каждым днем, лекарей не было, да и не до того было. Одно лекарство быстро шло в ход. Аптекарь Лиевкинь пустил в ход водочную настойку на сосновых шишках. Настойка была дорога, но расходилась быстро. Народ пил от болезней и от горя. По городским улицам-просекам часто тянулись дровни, груженные мертвецами, завернутыми в рогожу. Их везли куда-либо на болотистое кладбище, где, как падаль, сбрасывали в общую яму. Город вырастал на костях. Прослышал Никита Демидов байку, а может это и на самом деле была правда, больно все схоже с характером царя Петра Алексеевича. Позвал будто царь своего шута Ивана Балатерева и спрашивает: А ну-ка поведай, что народ говорит про Петербург. А не будешь, государь? Говори. Балатерев знал кипучий нрав царя и на всякий случай стал поближе к двери. Говорит, народ, такое, государь! С корговоркой выпалил шут, размахивая колпаком. «С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох, вот оно как!» Не успел Балакирев досказать, да бомбой вылетел в сенцы. Государь оторвался от токарного станка и кинулся за дубинкой. На глазах Демидова город рождался в муках. По болотам рыли канавы, в зыбкую почву вбивали сваи. На сваях ставили рубленные из дома, крыли их берестой или дерном. Постройки воздвигали в ряд, линейно. В крепости возвели дом плацмайора, арсенал, провианские магазины, казармы, аптеку и докторский домик. Вставал Никита Демидов, когда в крепости играли зорю, поднимали на работу строителей. Туляк каждый день ходил к государеву домику, но Петр отбыл в Ладогу, где находился уже две недели и торопил постройку кораблей. Выстроил царь свое жилище неподалеку от крепости, на месте разоренной рыбачьей хижины. Царский дом был срублен из смолистой сосны, которая росла рядом, на диком болотике и в Усаре. Он был не обширен, три низеньких и тесных комнатенки. Направо от сеней — конторка, налево — столовая, а за нею — спаленка. Домик по-голландски был окрашен под кирпич и крыт дощечками под черепицу. Неподалеку по берегам Большой нефти строили себе дома царские вельможи — шофиров, брюс, головин и другие. У крепостного моста построили питейный дом, названный веселыми людьми Остерией Четырех Фрегатов. В нем продавались водка, пиво, мед, табак, карты. До полуночи тут играли в карты, курили табак, пили и спорили. В праздники перед остерией совершались все торжества, по окончании которых государь Петр Алексеевич с генерал-губернатором Меньшиковым частенько заходили сюда выпить чарку водки и выкурить трубку кнастера с иноземными шкиперами. Коротая время в ожидании прибытия государя, Демидов заходил в питейный дом, отыскивал там потребный народ и договаривался с ним о железе. Вскоре из Ладоги приехал царь. Прознав о Демидове, он потребовал тулика к себе. Никита поспешил на зов. Петр принял просто, расцеловался с Никитой и повел к столу. Петр Алексеевич был в полинялом, заношенном халате с прожженной полой. Под халатом виднелась шерстяная красная фуфайка. На его ногах серые гарусные штопанные чулки и старые стоптанные туфли. Вид у царя был усталый. Лицо бледно-желтое, одутловатое, под глазами мешки. Только в огромных выпуклых глазах светился юношеский задор. — Здорово, Демидыч! Жалуй к обеду! — попросту встретил Петр. В столовой горнице их поджидала статная темноглазая хозяйка в простом платье и в башмаках. Она была смугла, с густыми, почти сросшимися бровями и темным пушком на верхней губе, две толстые косы обвиты вокруг головы. Хозяйка глянула на Демидова, своими большими темными глазами улыбнулась, и он вдруг заметил, как она хороша. «Подружка царя!» догадался Никита и упал перед хозяйкой на колени. — Вставай! — Петр уцепился за плечо Демидова. — Катя! — Это туляк наш! Екатерина Алексеевна ласково протянула Никите руку. — Просим откушать хлеба соли. Демидова усадили за стол, покрытый льняной скатертью. На столе дымили щи с бараниной, стоял штоф Анисовки. Туляк украдкой огляделся. Горница обставлена просто, без затей. Потолок и стены обиты выбеленным холстом, окна широкие и низкие, с переплетом из свинцовых желобков. Ставни дубовые на железных болтах. Двери в горницу низкие, не по росту хозяина. Мебель проста, царь сам мастерил. Государь выпил Анисовки, крякнул. — Ну, сказывай, Демидыч, много пушек отлил, да ядер? Никита спокойно ответил царю. — Может, и мало, государь Петр Алексеевич. — Да дорога ложка к обеду, а кинвка с плавом гонит. — Хозяйственно. Петр вывернул на оловянную тарелку кусок баранины и, шевеля усами, сосал из кости мозги. Екатерина Алексеевна налила в кубок Анисовки и протянула к гостю. — Не пью, матушка, — робел Никита. — А ты пригубь. Нельзя отказываться, раз хозяйка просит, — блеснул синеватыми белками царь. — Ох и добра жонка! — позавидовал Демидов царю. — Вальяжна и скромна! Эх, поцеловать бы царскую бабу! Однако не осмелился, опустил глаза и хватил Анисовки. — Ух, нехорош дух от зелена вина! — туляк поморщился. Поел гость сытно, лаской остался доволен. Поглядел на государя. Петр Алексеевич отодвинулся от стола, широко раскинул длинные ноги и ласково посмотрел на жену. Демидов подумал, царь а жадный! Мою женку целовал, а свою не догадался посулить. Петр Алексеевич заботливо сказал подруге, — Катя, поди отдохни, а мы с Демидовичем в гавань съездим. Петр переоделся, натянул на ноги высокие сапоги. К домику подали тележку, запряженную одноконь. Царь и Демидов поехали к морю. Дороги через болотины везде мощены бревнами, ехать было тряско. Указывая на просеки, Петр тыкал вдоль них, пояснял, «Тут прошпект будет, построим гостиный двор, здесь матросскую слободку видишь, это адмиралтейство строит". У берега Невы изможденные, одетые в рвань люди, бутили в топ серый камень. Каменщики с пыльными лицами пригоняли его друг к другу. Новгородские плотники вбивали в трясину сваи, землекопы копали рвы. В облаках пыли по всему Петербургу тянулись бесконечные верницы телег, и камеры стекались по стройкам, сбрасывая у лесов строительный материал. Бут, песок, бревна, доски, мох. Худокормленные лошаденки с натугой через силу передвигали ногу, и так жились, вытягивали шеи и клонили головы, что чудилось вот-вот рухнут на землю и не встанут больше. Рядом с возами тяжело вышагивали возчики и грузчики в драных лоптях, а то и босые, с грязными потрескавшимися ногами, всклокоченные, со злыми угрюмыми лицами. Никита то на царя поглядывал, то на стройку. Вдоль низкой набережной кое-где высились бледно-розовые кирпичные дома, похожие на голландские кирки, с высокими крутыми крышами, с острыми шпицами и слуховыми окошками. Рядом с ними ютились лачуги и хибары, крытые дерном и берестою. За ними дальше простирались топь до да лес, где еще водились олени и волки. Часто они появлялись на улицах города. Никите рассказывали в истерии, что волки среди бела дня, неподалеку от дворца Меньшикова, загрызли женщину с ребенком. Наконец-то царь и Демидов добрались по гатям и мостам до гавани. На морском берегу рабочие строили пристань, склады, цех, гаузы. Впереди расстилалась серая неспокойная равнина, море волновалось. Серое тусклое небо сливалось со свинцовым морем, дул свежий ветер. Плоский, качкастый берег был уныл. Никита вздохнул. — Выйдет ли из всего что, Ваше Величество? — Выйдет, Демидович, уверенно сказал Петр. Стоял он на самом пустынном берегу. Холодные волны жадно лизали подошвы высоких царских сапог. Государь стоял прямо, отставив трость, в треуголке. Большие серые глаза его пронзительно смотрели в туманный горизонт. — Ты, Демидыч, подумай, — продолжал Петр Алексеевич. — Раз отбили древнюю русскую землю, теперь не упустим из рук. — Упустил бы ты. Что получил? Никита вздохнул. — Уж так, Петр Алексеевич, и повелось. коли что, да буду горбом, этого не упущу. На то и хозяин. — Ну вот видишь, — обрадовался Петр, — усы его шевельнулись. — Вот и море, а по нему и гости к нам пожалуют. — Лен, пеньку, кожу торговать будут. — А ты железо слать за море будешь? — Буду, государь, слать железо. — Побьем шведов, расчистим дорогу. — Ох, тряхнем горами, государь, тряхнем! Никита зорко впился в далекий горизонт. Верил Демидов. Придут из-за моря корабли за русским товаром, и радовался. Эх, размахнемся мы с Акинвкой, простор-то какой! Свинцовое небо жалось низко, море ворчало, но покорно ложилось у ног. Петр все стоял и глядел вдаль. За его спиной, на болотах и топях, вырастал невиданный город.